Глава 13. Персональная заявка. Грузовики с новобранцами заехали в часть, загрузили какие-то ящики и тронулись в загородный учебный лагерь. Я спросил Сашину, что ехал со всеми в кузове, почему меня не высадили? Наверное, забыли. На что он ответил? Сиди, салага, и рот закрой. Я стал возмущаться. Позовите офицера. Товарищ старшина, вы не в курсе. Я художник. На меня персональная заявка. Закрой рот, салага. Старшина ударил подых так, что я не мог больше произнести ни одного слова. Какие на хрен художники? Здесь армия, солдаты. — Усачки чего только не выдумают, художник твою мать! Привезли в лагерь и стали всех переодевать. Форма почему-то была не серая, как у Димки, а точно такая, как у солдат, с которым я лежал в госпитале. Нехорошее предчувствие сменилось уверенностью, когда вручили кирзовые сапоги с портянками. Точно такие портянки я видел в госпитале. Только те были вонючими, а эти ещё чистые. Призывники радостно натягивали на себя гимнастёрки и с интересом разглядывали друг друга. Кажется, я попал. Всё это никак не напоминало то, о чём рассказывал Димка. Его офицерские сапоги на кожаной подмётке выглядели так, как будто их шили на заказ. Раньше я никогда не думал, что какие-то сапоги вообще могут мне понравиться. казалось, что летом в них должно быть жарко. У Танечки туфли были надеты на босые ноги. Я тогда спросил Димку: "Не жарко ли?" А он сказал, что нет, и что сам удивляется, наверное, говорит, потому что кожа натуральная, а в тонком носке нога дышит. Сапоги, оказывается, говорит, Очень удобная обувь. Я сунул ногу в кирзовый сапог и попытался встать. Сразу стало понятно, что ходить в них не смогу. Я подошёл к тому старшене, других начальников не было, и спросил: "Нельзя ли сапоги поменять?" "А, это ты, художник. Размер не твой. Малы что ли?" Нет, размер вроде мой, только очень пальцы болят, и вы же пятки будет натирать. Может, другая пара лучше подойдёт? Ну художник, ты достал. Оборзел салага. Я тебя научу родину любить. Да ты в этих сапогах будешь у меня польку, бабочку плясать. В общем, не взлюбил меня Старшина и цеплялся при каждом удобном случае. Через 2 недели, научившись наматывать портянки и стерев в кровь ноги, я начал про сапоги забывать. А вот Старшина обо мне не забыл. Однажды я совершил чудовищное преступление. Летенант послал за сержантом, сказал: "Одна нога здесь, другая там". Чтобы выслужиться, я рванул, что было сил, но возникший из ниоткуда старшина подставил подножку, и я упал. — Встать! Смирно! Ты кем себя возомнил, мерзавец? — Виноват, товарищ старшина! Выполняю приказ товарища лейтенанта! — Ах ты, негодяй! Ты еще и клевещешь! Не мог лейтенант такой паспорт! Преступный приказ отдать. Марш за мной! Я тебя сейчас выведу на чистую воду. Дальше меня чехвостили все вместе, и летенант, и старшина, и сержант. Через весь лагерь посередине тянулась дорожка шириной метра 2, обложенная по краям свежим дёрном с яркой зелёной травой, дорожка казалась красной из-за того, что была покрыта мелкой кирпичной крошкой. Дорожка называлась Генеральской. Говорили, что по ней генерал пойдёт, когда приедет. Но никакие генералы в лагере не появлялись. К дорожке привыкли и почти не замечали, лишь регулярно освежали её новым дёрном и свежебитым кирпичом. По ней никто никогда не ходил. Моё чудовищное преступление заключалось в том, что торопясь выполнить приказ лейтенанта, чтобы сократить путь, я переступил генеральскую дорожку, оставив на ней след от моего сапога. За этим подлым занятием меня и застукал старшина. "Каков негодяй!" брызгал слюной лейтенант. "Даже начальник лагеря не смеет ступить на генеральскую дорожку!" Таково пренебрежение к воинскому долгу, я представить себе не мог. Это в моём подразделении потенциальный дезертир, провокатор. Разве можно такому доверить оружие? Товарищ лейтенант, я этого негодяя давно приметил. Старшина грозно сверлил меня глазами. Он отказывался в учебный лагерь ехать, кричал, что на него персональная заявка. Так вот откуда ноги растут, понял лейтенант. Он у нас особенный, не такой как все. Вот что, старшина, и ты, сержант, вот этого вот особенного Загрузить особенными заданиями. Загрузить по полной. Понятно? Так точно. Обеспечим. Ну-ка, художник, выбирай сам, куда сегодня пойдёшь? Пластинки крутить или в очко играть? За подозрив, что игра в очко ничего хорошего не сулит, Я выбрал пластинки. Оказалось, что крутить пластинки означало мыть алюминиевые тарелки за весь учебный лагерь, штук 400 за раз. На это уходило почти вся ночь. А играть в очко означало мыть деревянный солдатский туалет с дырками в полу, что, по словам старшины, было особенно полезно для художников. Вообще, играть в очко оказалось легче, чем крутить пластинки. Сначала мой шлангом, только иногда нужно шваброй, если кто-то из солдат случайно в очко не попадёт. А затем хлоркой посыпал и всё. Работы максимум на час. Но то, что я неправильно выбрал, ничего не меняло, потому что в следующий раз я уже не пластинки крутил, а играл в очко. А затем снова крутил пластинки. Старшина следил, чтобы я без работы не остался. Скидок при этом никто не давал. Гоняли вместе со всеми. Маршировать, бегать и стрелять, ещё куда ни шло. А вот уставы учить было самым страшным. Сел за стол в учебном классе, я из-за недосыпа буквально вырубался. Это обижало офицера, читавшего науку уставов. и он сразу причислил меня к разгильдяям. В наказание снова отправляли в наряд. Я стал подумывать о том, что тот старший лейтенант, к которому я приходил на КПП, решил проучить меня, чтобы я не пытался откосить от армии. Судьба сыграла со мной злую шутку. В какие-то моменты, играя в очко и вспоминая Димку, его белую рубашку и дегольте Танечки, Мне уже стало казаться, что это было сном или плодом моего воспалённого мононуклеозом воображения. Я считал проклятые дни, надеясь, что когда привезут город, станет полегче. Но вот однажды объявили о том, что приедет начальство и будет осмотр, что проверять будут всё. Я понял, что туалет должен быть вымыт особенно чисто, и что снова не высплюсь. Но вместо этого вызвал замполит роты и вдруг спросил: "Почему старшина называет меня художником?" Не любит он меня, товарищ старший лейтенант. А почему художником, а не сапожником? Наверное, так ему кажется смешнее. Так ты художник или нет, чёрт возьми? Я подумал, что если скажу, хуже всё равно не будет. Ну что ещё они могут придумать? Виноват, товарищ старший лейтенант. Художественное училище закончил. Да? Боевой листок нарисовать сумеешь? Справишься? Я я сегодня в наряде, товарищ старший лейтенант. Вочко играю. Там рисовать не получится. Ты мне тут не поясничай. Отса на обработке места общего пользования на сегодня я тебя освобождаю и от занятий освобождаю. Но чтобы к концу дня боевой листок висел вот тут. Если обманул до конца службы в ачко играть будешь. Иди к старшине и получи всё необходимое. Вот те что, и вправду художник. Удивился старшина. А чего раньше не сказал? Я думал, ты дурака валяешь. Был тут один художник. Вот он, настоящий художник. Молодой совсем и такой талант. Он такой пейзаж забабахал, что начальник лагеря его сразу к себе в кабинет повесил. Ему домик отдельный выделили. Вот тот. Вот там он и жил. Дима и меня нарисовал на рыбалке. Услышал, что я рыбак, и нарисовал. Ни разу с удочкой и без формы меня не видел. Он нарисовал, как будто вместе ловили. Жене моей очень понравилось. Мы его потом пельменями угощали. Вот это мастер. А ведь всего 20 лет человеку. Дима? Димка? У меня потемнело в глазах. Тот самый Димка, из-за которого я тут пластинки кручу. Он тут был, в этом самом лагере. Только он в ошкон не играл. Он в отдельном домике жил. А этот самый старшина, который с первого дня издевается надо мной. Его пилемениями кормил он, наверное, блатной, сынок твой не будь. Правда, товарищ Таршина. Почему он в домике жил, а не как все? Почему блатной, не как все? Потому что он не такой, как все. Он талант, понимаешь? В армии я тебе скажу, таланты ценят. Если кто поёт хорошо, Или на музыке играет, или художник, как Дима, незамеченным не останется. Вот и в дивизии заметили. А ты что, знаешь его? Эш как глазки у тебя забегали. Завидуешь? Ах, не нравишься ты мне, художник. Ладно, иди в столовую, рисуй. Там стол свободный найдётся. А может, в домик можно, чтобы не мешали? В домик? Ну ты наглец. Вон твой домик. Старшина показал на солдатский туалет. Ну-ка, пошёл вон. И всё же заданию я был рад. В солову не пошёл, там всё время толпились люди. Работать пришлось в душной спальной палатке моего отделения, на единственной стоявшей здесь тумбочке сержанта. После почти 3 месяцев мучений я снова держал в руках коробку с гуашью и старую стёртую кисть. Наверное, это Димкина кисть? Кого же ещё, подумал я, и снова вспомнил Танечку и белую фуражку. Если его тут пельменями кормили, то не исключено, что и Танечка к нему приезжала в отдельный домик. Друзей у меня тут не было, дружить было некогда. А в первые дни однажды утром после команды подъём я не нашёл своих сапог и встал в строй босиком. Оказалось, что кто-то ночью выбросил мои сапоги из палатки, потому что они воняли хлоркой и дерьмом. Скорее всего, это сержант, командир нашего отделения, их сам и выбросил. Другие не решились бы. Теперь каждый раз после игры в очко я тщательно мыл сапоги. Но после того случая все, кто жил в палатке, стали подозрительно относиться к моим сапогам, а заодно и ко мне. Весь день в спальные палатки никто не заходил, и к вечеру по его листок был готов. Нарисовал знамя гарниста и крупными буквами написал тексты, которые дал замполит, повесил туда, куда он указал, и стал ждать приговора. Листок заметили после ужина подходили солдаты, смотрели. Гарнист всем нравился. Спрашивали, сам ли нарисовал или может, перевёл откуда-то? Некоторые заговаривали, хотели познакомиться. А Замполит сказал: "Упустил я тебя, упустил". Думал, художник это кличка такая. А ты и правда художник?